В марте 1808 года Давыдов догнал давнего своего знакомого генерала Якова Петровича Кульнего, автора чудесного признания: "Люблю нашу матушку Россию за то, что у нас всегда где-нибудь додерутся". Кульнев впервые показал себя героем ещё в 1794 году штурмоя под началом Суворова Варшаву. Теперь он стоял с авангардом В Гамле-Карлебе, местечко на берегу Ботнического залива, севернее Вазы, три батальона егерей, два эскадрона Гродненских кусаров, казачьи сотни и шесть пушек. 4 апреля Давыдов уже участвует в схватке близ селения Пихоеоки. Гусары и казаки атаковали шведских драгун прямо на льду Ботнического залива. 12 апреля Кульнев поручает Давыдову отдельное дело. Это первый бой, где Давыдов выступил уже непосредственно как командир. Наверняка умолил Кульнева довериться ему. Что ж, пробуй, Денис. У Давыдова были гусарский эскадрон и полторы сотни казаков, то есть половина кавалерии авангарда. Видно, что Кульневу 24-летний штаб-ротмистр показался достойным воином. Прошли ночью 30 верст по льду залива, И неожиданно ударили по острову Карлоа. Там была база для высадки шведского десанта, а также хранились хозяйственные и продовольственные запасы под охраной гарнизона. Гарнизон частично истребили, частично взяли в плен, базу сожгли и двинулись в обратный путь. К базе тем временем была направлена шведская кавалерия, видимо, успели получить сигнал или приметили начавшийся пожар. Когда шведы явились Никого они уже не застали. Давыдов однако далеко не ушёл. Шведская кавалерия оставила свою пехоту, естественным образом не поспевавшую за лошадьми, сделав круг, обойдя остров и объявившись на берегу, отряд Давыдова ударил в тыл пехоте и поверг её в смятение. Несчастные шведские пехотинцы, неся большие потери, отступали 20 верст до ближайшей деревни Люмиоки. Вернувшись только к следующей ночи, Давыдов рисковал получить от Кульнего, нагоняй за самоуправство. Ему было приказано вернуться сразу после уничтожения базы, но в этот раз обошлось. За ради случившейся победы простили штаб-протмистра. Тем более, что вскоре Давыдов напишет стихи в честь Кульнего. Это не могло не польстить генералу. Давыдовское сочинение полно приметы той кампании. И финский этот колпак по какой-то причине надет и Кульнивым, явно не выдумка. Догадываемся, чтение этих стихов сопровождалось хохотом слушателей, они-то знали, о чём речь. Поведай подвиги усатого героя, о музе расскажи, как Кульнив воевал, как он среди снегов в рубашке кочевал и в финском колпаке являлся среди боя. Пускай услышит свет причуды Кульнива и гром его побед. Наш Кульнев до зари, как сокол, стрепенулся, Он воинов своих ко славе торопил. «Вставайте, — говорит, — вставайте, — я проснулся. С охотниками в бой, бог храбрости и сил, По чарке да на конь, без холи и затеев, Чем ближе, тем видней, тем легче бить злодеев». К последней строчке Давыдов сделал примечание, что эта цитата из приказа Кульнева о выступлении в поход за 2 часа до рассвета. Когда у него спросили, как же в темноте воевать, он ответил: "Как? Как? В упор. Так видишь, кого бьёшь". После нескольких месяцев кампании стало выясняться, что увы, не всё местное население было настроено к русским благодушно. Часто говорят, что события той войны впервые навели Давыдова на мысль о партизанщине. Возможно и так. Хотя ниже мы расскажем, отчего у нас несколько иное мнение. В любом случае, с подобием партизанской войны Давыдов столкнулся здесь впервые. Участник шведской кампании, впоследствии русский литератор с весьма своеобразной репутацией Фаддей Булгарин, в своих воспоминаниях пишет. «Савалакские стрелки – самые опасные наши неприятели в этой неприступной стране. Были крестьяне лесистой и литературой, и болотистой области Савалакса. Они были одеты в серые брюки и куртки из толстого сукна и имели круглые шляпы. Амуниция их была из простой чёрной сапожной кожи. В мирное время эти стрелки жили по домам своим, занимались грибопашеством, рыболовством и звериными промыслами и собирались ежегодно на несколько недель на учения. Они дорожили ружейным зарядом и редко пускали пулю на удачу. Все они дрались храбро и были чрезвычайно ожесточены против русских. Ну и русские отвечали тем же. Булгарин описывает один случай. Толпа казаков слезла с лошадей и чем-то занималась в стороне шагах в 20 от дороги. И что же? Человек 10 с вологских егерей, которых нагнали и забрали казаки, лежали раздеты в яме, а казаки, стояв в кружок, кололи их пиками. Нестеров сидел на лошади, смотрел спокойно на эту ужасную сцену и сняв шапку, приговаривал: Слава тебе, Господи, погубили врагов белого царя, туда и всем им дорога. Примечание. Нестеров казацкий атаман. Конец примечания. Булгарин считает нужным добавить: Должно заметить, что взбунтованные крестьяне также зверски умерщвляли наших солдат, захватив их в расплох. закамие, может, не этими, но другими такими же головорезами, Давыдов будет не раз командовать и с отменным успехом. Летом шведы начали наступление, стремясь вернуть потерянные финские земли и несколько потеснили русских на юг. Гамле Карлебе авангарду Кульнего пришлось оставить, но вскоре русские туда снова вернулись. Давыдов участвовал во многих делах, в том числе, согласно формулярному списку, в сражении под Аравайсом. Подробное описание этого дела оставил Фаддей Булгарин. Между селениями Аравайсом и Корват ботнический залив образует небольшую губу, довольно протяжённую внутрь земли острым своим концом. Вдоль морского берега пролегает большая дорога из Вазы в Нью-Карлибе. И поворачивает влево в конце губы. На этом-то повороте была укрепленная шведская позиция. В море впадает в этом месте небольшая речка, протекающая через болото. Кирка Аравайси лежит за позиции ее, также на возвышении. Шведы примыкали своим правым крылом к утесистому берегу моря, где имели несколько канонерских лодок. На горе в центре позиции – На большой дороге устроены были их батареи. Отсюда тянулись шанцы к полям и лугам, до возвышений и утёсов, прикрывающих левый фланг, оканчивающиеся в непроходимом лесу, заваленном засиками. Первая черта позиции была выше упомянутая речка и болото, а кроме того, в разных местах были засики, оберегаемые стрелками. Нельзя было приблизиться к позиции иначе, как под картечными выстрелами. Перед этой у главной позиции была другая, также укреплённая, возле небольшого озера, из которого вытекает другая речка, также впадающая в море. За мостом находится мельница, за которую устроена была батарея, а вдоль рек проделаны засики. В этом месте завязалось сражение в двух верстах от Кирки Аравайси. Шведские посты были сначала сбиты и отступили к мосту, Стрелки наши растянулись правым флангом за озеро, а левым примкнули к морю и намеревались обойти озеро. Шведы атаковали русских егерей на левом фланге и начали их теснить. Тут в дело вступил Кульнев, Давыдов и бравые их ребята. Натиск был остановлен. Одно из орудий Кульнева было выставлено на дорогу и стрелял до тех пор, пока ружейным огнём шведы не перебили всех лысидей и почти всю команду, кроме офицера. их сменили другой командой. Шведы отошли за мост. В это время на левом фланге, где стояли ребята Кульнего, произошла высадка с канонерских лодок. Началось шведское наступление в штыки по всей цепи. Его сначала остановили, а затем в центр вывели четыре орудия и страшным огнём принудили шведов отступить. Но противник не унимался. Булгарин пишет: Сражение на целой линии продолжалось беспрерывно, с величайшим ожесточением с обеих сторон, которые то отступали, то подавались вперёд, то перестреливались, то действовали штыками. Артиллерия не умолкала, и кровопролитие было ужасное. К вечеру наши войска, будучи принуждены, согласно месторасположению, сражаться в рассыпную, устали до невероятности, не стало даже патронов. Перестрелка с нашей стороны сделалась слабее, и мы с трудом удерживали нападение неприятеля. Тогда шведские генералы Адлер-Крейц и Фигизак, наблюдавшие центр с отборными и свежими войсками, стремительно сошли с возвышений на большую дорогу и стройными колоннами бросились в штыки на русских. Наши фланги, рассеянные в стрелках на обширном расстоянии, должны были поспешно отступать, чтобы не быть отрезанными от центра, подавшуюся назад. Вся наша боевая линия обратилась в тыл, и шведы с радостными восклицаниями шли вперед, провозглашая победу, которая казалась несомненную. Но не тут-то было. Сын того Каменского, к которому когда-то Давыдов набивался в адъютанты, тоже военачальник, Граф Николай Михайлович Каменский ещё утром послал приказание четырём батальонам Магилёвского и Литовского полков около полутора тысяч человек идти на подкрепление к Каравайсу из Вазы. Никто не догадывался о намерении графа Каменского, пишет Булгарин, и все предполагали, что бой уже кончен. Едва на дороге появились батальоны, граф Каменский бросился к ним: "Ребята, за мной!" Наши товарищи устали, пойдём выручим их и покажем шведам, каковы русские. Вы знаете меня, я не уйду отсюда живьём, если мы не разобьём шведов в пух. Не выдайте, ребята. Ну и не выдали, булгарин. Ничто не может сравниться с удивлением шведов при этом неожиданном нападении. Они воображали, что дело уже кончено. Настала резня, а не битва. Дрались в рукопашную, на штыках, Голос Каменского возбуждал в наших новый жар битве. "Ребята, не выдавая вперёд, коли!" кричал граф Каменский, и наши солдаты бросались в ряды и вырывали ружьё у шведов. Между тем, по всей линии наши ударили в барабаны поход, раздалось "Ура! вперёд!" и все полки снова обратились на неприятеля. По приказу Каменского все командиры поменялись местами. И Кульнев с Давыдовым теперь оказались в центре. Другой отряд пошёл через засеки и каменную сыпь в обход шведов и к 10:00 вечера добрался до места назначения. А на поле битвы всё это время продолжались то перестрелка, то рукопашная попеременно. Всё уже было в тумане и полумраке. Лишь только граф Каменский получил известие, что обход наш уже на месте, пишет Булгарин. Тодч издал сигнал к повсеместной атаке и наши с криком ура бросившись в штыки на неприятельские шанцы и батареи и тотчас овладели ими храбрые, но изумлённые этим неожиданным и отчаянным нападением русских шведы обратились в бегство в величайшем беспорядке их преследовали штыками две версты за Кирку Аравайсе, где град должен был остановиться, потому что от усталости наши солдаты еле двигались. Не взирая на это, Кульнев с авангардом пошёл вслед за неприятелем, который остановился за сожжённым мостом в 5 верстах от Аравайса. Неутомимого Давыдова только сожжённый мост и мог остановить. Между тем булгарин сообщает, что в ночи солдаты были так измучены, что не хотели даже варить пищи. Бой длился 17 часов. Так, после нескольких сражений, русские взяли всю Финляндию. Однако на мир шведы все еще не соглашались, тем более, что за Швецией стояла Англия, которая находила поведение России неприемлемым. Посему в российских штабах возникла идея перейти зимой Ботнический залив, вступить уже на шведские земли и затребовать мира непосредственно возле Стокгольма, чтобы король Ботнический залив, Густав IV, сын едва не попавшего в плен на прошлой русско-шведской войне Густава III, мог в Вауче узреть, что его ждёт. Корпус Барклая де Толли, куда попал упомянутый булгарин, должен был двигаться по заливу с Севера. Корпус Багратиона, заняв Аландские острова, должен был выйти к Стокгольму. Авангард этого корпуса возглавил Кульнев с неизменным Денисом Давыдовым. в ближайших боевых товарищах. Первыми вступили на Балтийский лед войска Багратиона, было это в первые дни марта 1809 года. Багратионовский корпус состоял из 15 тысяч человек при 20 орудиях. В корпусе Багратиона воевал в том походе еще один молодой поэт Константин Батюшков, Давыдов мог проехать мимо пешего батюшкова, не догадываясь, что два будущих великих русских поэта оказались в таком необычном месте, на белом просторе под ледяным небом. Войска шли по льду в ужасных условиях, без горячей пищи, с ночёвками на снежном наста. Конница Кульнего впереди. Иногда возникали жуткие плыньи, и был риск утонуть в чёрной мертвящей воде, не добравшись до шведской земли. Однако ж и удивление шведов при появлении из ледяной мглы русской армии было огромно. Десятитысячный шведский корпус тут же начал отходить. В очередном деле Кульнев передал Давыдову казачью сотню. Русские брали остров Бенно. В деревушке на острове засели пристрелявшиеся шведы, открывшие плотный огонь. Давыдов спешил свою сотню, доползли по-пластунски и завершили дело в рукопашной. Далее цитируем историка Михайловского-Данилевского. Речь пойдет о тех боях, где непосредственно участвовал Давыдов. Забирая пушки и пленных, Кульнев настиг арьергард шведов, которые, сосредоточившись с... В Эккеро, крайнем западном пункте Аландских островов, поспешно пустились через Аландсгаф к шведским берегам. У островка Сигналскера догнал арьергард их кульнев, захватил в бою две пушки и 144 пленных и принудил шведского полковника Энгельбрехтана положить оружие. С четырнадцатью офицерами и тремя стами сорока двумя человеками нижних чинов Бросая ружьё в фуры пороховые ящики, остальные войска неприятельские спаслись на шведский берег. Упомянутые две пушки взял именно Денис Давыдов с тридцатью казаками. Остановив следование Багратионова корпуса на Аландских островах, главнокомандующий положил послать только конный отряд через Аландсгав на шведский берег. Отряд сил, составленный из трёх эскадронов Гродненских гусаров, лейб-уральской сотни и 400 донцев, поручили Кульневу. В ночь с 6 на 7 марта 1809 года Кульнев отдал гусарам приказ: "Бог с нами, я перед вами, князь Багратион за вами, в полночь в 2 часа собраться у мельницы. Поход до шведских берегов". Венчают все труды наши сии волны истинная награда честь и слава бессмертная иметь с собою по две чарки водки на человека кусок мяса и хлеба и по два горнца овса море не страшно тому кто уповает на бога отдыхайте товарищи ночью выступил кульнев шёл 8 часов по следам шведов через ледяные громады Аландсгафа И ура раздалось в рядах его отряда, когда затемнели перед ними дикие утёсы шведских берегов. Изумлённые береговые отряды шведов не верили глазам своим в виде горцевания казаков по льду морскому. Наверняка Давыдов горцевал там в самом первом ряду, потому что именно он и командовал казаками. Шведские егеря встретили Кульнего за версту от берега. С обыкновенными словами его с нами Бог, гусары атаковали шведов с фронта. Казаки бросились с флангов и понеслись в тыл неприятеля. Шведы были смяты, бежали, оставили пленными 86 человек и отстреливались из-за береговых утёсов и деревьев. Кулинев спешил уральцев и послал их перестреливаться, выстроил на льду спешенных гусаров и требовал сдачи прибрежного местечка Грисельгама. уверяя, что сопротивление бесполезно, ибо сильный корпус русских идет на Нортель, ближе к Стокгольму. Не здесь ли Давыдов впервые задумается о том, что неприятеля можно напугать и обмануть, и подобным образом брать не только местечки, но и города? Доверяя словам Кульнева, шведы прекратили бой и уступили местечко. Так русские вступили на шведскую землю всего в ста верстах от Стокгольма. И опять есть ощущение, что Давыдов был едва ли не первым, кто перешагнул со льда на берег. В Грессельгаме на клочке чужой земли бесстрашный авангард провел два дня, пока им не передали свистовым, что можно возвращаться назад. В формулярном списке Давыдова отмечено, что за русско-шведскую кампанию он участвовал в десяти крупных битвах. Кульнев несколько раз представлял его к наградам, А следом и сам Багратион написал отдельный рапорт в военную коллегию с просьбой наградить Давыдова святым Георгием четвертого класса. Но за финскую ему ничего так и не дали. Причины этой несправедливости неизвестны, так что и гадать не станем. Давыдов мог бы осердиться за такое невнимание, но вместо этого с ледяной Северной войны, толком не отдохнув, Он перебрался на следующую, но уже жаркую, русско-турецкую. Началось она с того, что подзуживаемые Наполеоном турки стали препятствовать российскому флоту ходить через Дарданеллы, а закончилось всё тем, что ввязавшись в конфликт Россия потребовала присоединения к ней Молдовии, Валахии, Бессарабии, и раз пошла такая крупная игра независимости сербов от турецкого владычества. Турок вновь поддерживали англичане. Французов Давыдов видел в деле, шведов и финов видел, а турок ещё нет. 25 июля 1809 года вместе с Багратионом явился он в действующую армию. 14 августа главнокомандующий молдавской армией Багратион двинет полки через Дунай. Давыдов, его адъютант 18 августа он в бою при взятии Мачино, 22 августа в бою при взятии Гирсова, 4 сентября в сражение под Рассиватую, где русские разбили 12-тысячный турецкий корпус, 10 октября у татарицы еще одно сражение с турецким визирем и снова победа после 10-часового боя. В следующем году Багратиона на должности главнокомандующего замещает граф Николай Каменский. Подъезжает и генерал Кульнев. Ему при поручают командование авангардом, куда направляют Давыдова, и тот вновь оказывается в той же кампании, что год назад в Финляндии и на окраине Швеции. Перезимовав, русская армия снова бросается в бой. 5 мая в составе авангарда Кульнева Давыдов участвует в осаде крепости Силистрия, затем по пути к крепости Шумла в бою с турецкой конницей, которая была рассеяна. В самой Шумле от 35-тысячного русского корпуса заперлись 40 тысяч турок. 10 и 11 июня крепость пытались взять, но безуспешно, однако за те бои Давыдов получил очередную свою награду – орден святой Анны с бриллиантами. Он был произведён в ротмистры и теперь исполнял обязанности бригад майора в авангарде. Совместное с Кульнивым время боевое, Давыдов назовёт в своей автобиографии поучительным. В Молдавии, признается он, довелось ему закончить курс аванпостной службы, начатый в Финляндии, и познать цену спартанской жизни, необходимой для всякого, кто решил нести службу, а не играть со службой. хотя мы понимаем, что не из одних спартанских тягот состояла та служба. Участник той кампании, офицер, входившего в авангард 1-го егерского полка Михаил Петров, пишет в своих воспоминаниях. «Между военных действий славного Кульнева были иногда часы, когда мы, адъютанты его, Мчась с приказаниями по линиям атак и манёвров наших, от пехоты к гусарам и от казаков к драгунам, соединялись у нашего почтенного, незабвенного начальника-героя, любезного всем Якова Петровича, поесть кашицы и шашлыков или попить с ним чайку, сидя у огонька в круговую. Тут Денис Васильевич Давыдов острыми своими высказываниями изливал приятное наслаждение утомлённым духом нашим. Он пил как следует калибрному гусару, для шутки любил выставлять себя гольким. Выпив поутру первую чашу, он бывало крехнет и поведёт рукой по груди и животу, качая головой медленно в наклон к груди. И как однажды кульнив давний друг его спросил Давыдова: "Что, Денис, пошло по животу?" Он отвечал: "По какому уж тут животу идти? А по уголькам было когда-то живота зашуршало порядочно". На водку описал сам Давыдов Прокуньево. Он был чрезмерно прихотлив и потому сам гнал и подслащивал её весьма искусно. Сам также заготовлял разного роду закуски и был большой мастер мариновать рыбу, грибы и прочее, что делало он даже в продолжении войны, в промежутках битв и движений. Голь на выдумки хитрак, говаривал он почтё гостей. Я, господа, живу, под Донкишоцким странствующим рыцарем печального образа, без кола и двора. Почтую вас собственным стряпанием и чем Бог послал. Дабы разбавить вдруг создавшийся лирический настрой, скажем, что под шумлой русской армией встало намертво. От жары начались павальные болезни, и потери шли хуже боевых. так что и пили офицеры часто с целью медицинской, изводя заразу в зачатке. К тому же, так отменно показавший себя в Финляндии 32-летний генерал от инфантерии граф Каменский на этой кампании вдруг явился сумадуром, откровенно тиранившим войска и офицерский состав. «Все окружающие великого Могола, писал о нем Денис Васильевич своему товарищу и родственнику генерал-майору Николаю Раевскому, Разбранный и ошельмованный по пяти раз на день, маска спала и остался человек. Да какой? Не сойдясь в характерах с новым главнокомандующим Давыдовым, вернулся к Багратиону, стоявшему тогда в Житомире во главе второй западной армии. Граф Каминский внезапно умер 4 мая 1711 года. Молдавскую армию возглавил Михаил Ильёнович Кутузов. и разнёс турецкую армию в прах, но уже без Давыдова.